Виды правовых норм. Первое по отраслевой принадлежности: нормы государственного, гражданского, уголовного, трудового, семейного права и тому подобное. Второе по юридической силе: нормы закона, нормы подзаконных актов. Третье по характеру содержащихся предписаний: обязывающие, запрещающие, управополномочивающие. Четвертое. по форме предписаний: императивные, диспозитивные. Пятое по целевому назначению. Регулятивные – охранительные. Шестое – по времени действия, постоянные, временные. Седьмое – по кругу лиц. Общие имеют равное отношение ко всем субъектам права, находящихся на определенной территории. Специальные распространяются на определенный круг субъектов. Восьмое – по сфере действия. Федеральные действуют на всей территории федерации. Региональные действуют в пределах субъектов федерации. И местные действуют в пределах муниципального образования. Девятое – по степени определенности. Бланкетные содержат правила поведения и отсылочные непосредственно указывают на другие нормы, как на условия своего действия. Десятые по юридическому содержанию. Нормы материального права регулируют общественные отношения. Нормы процессуального права регулируют деятельность правоприменительных органов, порядок ведения ими юридических дел и порядок участия субъектов в праве процесса.